Язык тела. У нас с вами не книга о здоровье, но все же игнорировать влияние нашей физики на мозг невозможно. Так же, как нельзя отрицать, что связка тела-мозг работает в обе стороны. Знаете такое выражение, притворяйся, пока это не станет правдой. Это правило прекрасно работает через язык тела. Не так давно в мейнстрим вошло такое понятие, как кинетика или кинесика. Проще говоря, способность считывать язык тела других людей и корректировать собственный язык тела в соответствии с вашими целями. Думаю, вы слышали про то, как телесное воздействие влияет на наш разум. Например, если вы чувствуете угрызение совести, то надо помыть руки или принять душ, и сразу станет гораздо легче. Если дать человеку чашку горячего чая на встрече, беседа пройдет в более дружественной и теплой обстановке. Если напрячь мышцы перед решением сложной задачи или проблемы, она не покажется вам такой уж сложной. Наконец, всем известно, что судьи выносят в два раза больше оправдательных приговоров после обеда, а не на голодный желудок. Однако вернемся к языку тела. Есть такое понятие, как невербальное влияние человека. Это про то, какое впечатление вы производите при знакомстве. Практически всегда статус человека понятен без слов. Если он суетится, мельтешит, нервно хихикает, сутулится, что-то теребит в руках, то это мгновенно понижает статус. Вспомните хотя бы фильмы про статусных людей и про то, как они себя несут и ведут. Это всегда великолепная осанка, грация, неспешность и достоинство. Мы с вами ранее говорили про архетипы – и, понятное дело, что человеку с ведущим архетипом правитель проще живется. Он имеет правильный язык жестов, независимо от социального происхождения, а затем, рано или поздно, занимает на социальной лестнице достойное место. Причем тут наша тема про исполнение желаний и язык тела? Они связаны напрямую. Когда вы делаете в мир определенные заявления на более высокий доход, на недвижимость в хороших районах, на переезд в другую страну или город, на отношения со статусным мужчиной, все это требует соответствия. Язык тела, который соответствует статусному человеку, заставляет вас чувствовать себя по-другому. У вас начинают расти новые нейронные связи, мозг работает по-новому. А значит, вы начинаете делать другие действия и говорить другие слова. Вы буквально начинаете вибрировать по-новому. Входите в соответствие со своим желанием. Можете провести живой эксперимент. Попросите что-то у незнакомого человека из уверенной позы с прямой спиной и из зажатой и робкой позы со сгорбленной спиной. Результаты вас удивят. Люди интуитивно избегают общения с теми, кто ведет себя как маленький человек, и стремятся к тем, кто транслирует вибрации высокого статуса. Кстати, это подтверждено даже на уровне научных экспериментов. Уверенные люди вырабатывают много тестостерона и мало кортизола, у неуверенных, все наоборот. В результате экспериментов было выявлено, что запах одежды тестостероновых людей казался участникам эксперимента привлекательным, а вот одежда, условно пахнущая кортизолом, производила отталкивающее впечатление. Другие исследования подтверждают, что уверенный язык тела, раскрытость, ровная спина, поднятая голова, уверенная походка уже через 2 минуты после принятия подобной позы способствуют выработке тестостерона, а вот зажатая поза, наоборот, стимулирует выработку в организме кортизола, а с ним вытекающее самочувствие и поведение. Если вы страдаете неуверенностью в себе, низкой самооценкой и ощущением бессилия, начинайте с языка тела, а остальное постепенно приложится. Как написал в своей книге про йогу Андрей Сидерский, чтобы заметно повысить эффективность всех своих проявлений, человеку достаточно всего-навсего научиться всегда держать живот слегка втянутым, плечи гордо расправленными и гордо смотреть вперед. Итак, что же надо делать, чтобы выйти на более статусный уровень во владении своим телом? Конечно, все начинается с осанки и походки. Сейчас существует масса курсов, где учат ходить и держать спину. Элементарный навык, который можно поставить самостоятельно и передать своим детям. Потому что дети копируют ваше движение. Если у мамы сутулая спина и шаркающая походка, с большой долей вероятности дети будут ходить так же. А это сразу же плюс 20 лет к возрасту, и минус 100 баллов к привлекательности. Для девушек еще одним фактором в пользу хорошей осанки является зависимость четкости овала лица от прямой спины. Как говорит мой остеопат, хороший овал лица начинается с пяточного сухожилия, подразумевая важность правильного положения тела в пространстве. Как-то мне попалось исследование в американском журнале про то, как мужчины оценивают привлекательность незнакомой женщины. 42% отдается фигуре, 10% волосам и прическе, 8% лицу и 5% осанке. Девушкам одной группы предлагалось сидеть прямой осанкой, а второй группы – сутулиться. В итоге девушек из первой группы мужчины оценили на 30% более привлекательными. Как вы догадались, эта оценка происходит с помощью нашего рептильного мозга буквально за доли секунды. Вот отсюда и поговорка про то, что первое впечатление можно произвести только один раз. Потом рептильный мозг будет постоянно транслировать вашему визави отношение к вам в соответствии с этим впечатлением. Как же работать над осанкой в домашних условиях? Для этого есть несколько простых и эффективных лайфхаков. Специальный корсет для коррекции осанки или электронный корректор осанки. Такой полезный предмет туалета можно приобрести на любом маркетплейсе и носить не менее двух часов в день. Ходьба с палкой за спиной. Вам понадобится тонкая палка вроде ручки от швабры. Ее необходимо заложить в изгиб в области поясницы и перехватить свободно висящими руками в области локтей. Палка будет держаться сама. Желательно ходить таким образом по 15 минут каждый день, пока не выработается новая мышечная память. Ходьба с короной на голове или с мешочком, набитым песком или крупой. Все помнят кадры из фильма «Унесенные ветром», где Скарлетт Охара ходила по лестнице с толстой книгой на голове для выработки осанки. Мне больше нравится ходить с короной или тиарой, можно даже игрушечной, или с небольшим мешочком, который вы набьете 100 граммами риса, гречки или песка. Такой мешочек гораздо удобнее в быту. С ним проще работать за компьютером или делать бытовые дела, чем с книгой, которая постоянно норовится скользнуть при любом неверном движении. Тейпирование. Многие любят клеить на спину тейпа для коррекции осанки. Схему можно найти в интернете. Такое тейпирование делается до тех пор, пока не выработается мышечная память. Специальные упражнения для ровной спины это лежание на валике, который размещается под лопатками. Минут по пять каждый день упражнения кошка-корова, планка и лодочка. Королевская осанка это прямая проекция вашего самоуважения и самоценности, а бонусом идет здоровье, безоперационная подтяжка лица и привлекательность. Еще одним важным фактором является ваша походка. Для красивой и статусной походки необходимо держать спину и голову ровно, а взгляд должен быть направлен примерно на уровень третьего этажа. Кстати, о таком взгляде на перебой говорят и косметологи. Направленный чуть выше линии горизонта, он дает подтяжку овалы лица и необыкновенное ощущение спокойствия и тишины в голове. Попробуйте. Движение ног должно начинаться от таза, та самая походка от бедра, а ступни ног ставятся не параллельно, а по одной линии. Руки при этом не должны размахивать со слишком большой амплитудой. Они двигаются в противофазе к ногам чуть за спиной. Посмотрите фильм «Малена» с Моникой Белучи для того, чтобы увидеть пример идеальной женской походки. Что еще важно отслеживать? Как вы двигаетесь? Суетливо и быстро или чуть замедленно? Вы же понимаете, что статусные люди не мельтешат и не спешат. Весь мир – моя устрица. Так говорят англичане, когда находятся в положении, где могут воспользоваться всеми благами Вселенной. Это выражение полностью отражает внутреннее состояние человека, перед которым открыты все двери. Итак, начинайте следить за своими движениями и жестами, когда вы взаимодействуете с людьми и предметами. Вы прислуживаете людям и предметам или наоборот. Ваши движения похожи на стиль поведения прислуги или хозяина. Как вы появляетесь в комнате? Уверенно открываете дверь и входите в комнату целиком или пытаетесь протиснуться в едва открытую дверь, как робкий студент на экзамен? Как вы сидите или стоите? Пытаетесь сжаться, присесть на краешек стула или забиться в угол? Или же удобно размещаетесь в кресле, занимаете комфортную и объемную позу? Помните, что все эти движения напрямую влияют на ваш гормональный статус и на ваше самочувствие а значит, на то, как с вами будут вести себя окружающие люди. Если вас заинтересовала тема языка жестов, сегодня существует масса специалистов, которые профессионально ставят навыки статусного движения. Стоит лишь найти их в интернете и пойти обучаться.